Глава пятая. Санна, библиотекарша. Я определила, что путешествие по портальной линии закончилось, когда под ногами снова оказалась твердая земля. Или не земля. Наверное, пол, потому что мы находились в помещении, пропахшем вековой пылью. Мы с Айтой замерли, перепуганные и дрожащие. Я крутила головой, безуспешно пытаясь понять, куда же нас забросило. Потом увидела тонкий луч света — просачивающийся внутрь, решительно шагнула туда и, нащупав тяжелые шторы, резко их отодвинула. Воздух взвилось, облако пыли. Я чихнула, невольно замахала руками, а потом уставилась в окно. Снаружи была ночь. Это куда ж нас занесло? Мы собирались пожениться до обеда, а тут — низкая луна, кривая улица, остроконечные крыши. Судя по всему, недавно прошел дождь. Черепица влажным блестела, и в лужах плавали блики холодного света. Мы с Айтой находились на втором этаже. Где-то. Я невольно вздрогнула, когда она подошла ко мне и осторожно потянула за руку. Заглянула в лицо и растерянно спросила. «Что же теперь будет, Санна Кора?» Я вздохнула. Вероятно, в глазах девочки, всю жизнь проведшей на драконьем острове, произошедшее выглядело крушением привычного мира и обрушением островов за края чаши. В моих же глазах. Как странно. Я хотела сбежать с острова, а теперь так же остро хотела вернуться. И еще Мне не хотелось думать. Не хотелось даже допускать мысли о том, что с драконом что-нибудь случится. Он разгонит варгов и прилетит за нами. Это я и повторила Айте, стараясь, чтобы голос не дрожал. Потом подумала еще немного и сказала. «Давай выйдем отсюда». Надеюсь, здесь не заперто. Помнишь, что говорил лорд Дракон? Он отправит нас к старинному другу. Наверняка это и есть дом того друга. Я еще раз окинула взглядом темную комнату. Судя по обилию книг, погребенных под толстым слоем пыли, это была библиотека. Почему хозяин дома перестал ею пользоваться? Почему все заброшено? Не выпуская руку девочки, я двинулась к двери, провернула металлическую ручку. Дверь легко открылась. Дальше начинался длинный коридор, такой же пыльный и темный. Лишь в его конце, скорее всего над лестницей, в окно проникал лунный свет. — А вдруг здесь живут только призраки? — прошептала Айта, вцепившись в мою ладонь, совершенно ледяными пальцами. — Не думаю, что лорд Арктур так сильно ошибся, перемещая нас. Я и сама невольно перешла на шепот. Честно говоря, было жутко. Почему-то этот пустой и пыльный дом казался дурным предзнаменованием. Я встряхнулась. Нет-нет, Королайс, нет, не время пугаться. В конце концов, ты же не подведешь своего жениха. Идем. Я решительно потянула Айту вперед, к окну и к лестнице. Я старалась не думать о плохом, но все равно сердце тревожно ныло. Как он там, Арктурши? Я снова переживала то, как мы прощались. Все-таки, что бы он ни говорил, это было прощание, как он целовал мои руки, как гладил по волосам. И как я. До сих пор, кажется, это ощущение его гладкой солоноватой кожи на губах. Я целовала руки мужчине, и это казалось самым естественным из всего, что могло быть в тот момент. «Жаль, что вы не успели пожениться», — тихо сказала Айта, словно читая мои мысли. Еще поженимся», — Твердо заверила я, снова ощутив укол тревоги в груди. Добравшись до деревянной витой лестницы, мы начали осторожно спускаться, И, наконец, я увидела рыжеватые отблески живого пламени. Возможно, где-то там горели свечи. Или в камине полыхали угли. Лестница немилосердно заскрипела, и к моему величайшему облегчению откуда-то снизу раздался хриплый оклик. «Кто там?» Я не стала медлить с ответом. В конце концов, если поставить себя на место хозяина дома, наше появление для него сюрприз и вряд ли приятный. «Это мы!» — крикнула я в ответ. «Нас порталом прислал лорд Арктурши!» Воцарилось молчание, а мы продолжали спускаться и, наконец, оказались в уютной гостиной, обставленной массивной деревянной мебелью. В подсвечниках жарко горели свечи, и было светло, чтобы без труда разглядеть хозяина дома, а заодно и понять, почему он забросил второй этаж. Это был худощавый мужчина, совершенно седой, с длинным и узким лицом, но при этом приятным и умным. С цепким взглядом черных, словно спелые ежевика глаз. Он был коротко острижен, одет в длинный бордовый халат и одной рукой опирался на внушительного вида черную трость. Причем опирался так, словно не мог полноценно стоять на ногах. Э, -э добрый вечер, растерялась я. Мужчина приподнял брови, все еще нас осматривая, затем произнес: Гостей я не ждал, это точно. «Я могу все объяснить?» Похоже, он в самом деле был не очень-то рад нашему появлению. «Могу я узнать ваше имя?» Все же спросила я, а потом, потрясённая, внезапной догадкой уточнила. «Это ведь остров Кеннинсворд?» «Разумеется», — сухо ответил мужчина и добавил. «Меня зовут Аллан. И да, я знаю, кто такой Арктурши. Мягко говоря, удивлен его решением». Впрочем, наверняка он знал, что делал. «Проходите, не бойтесь, я не кусаюсь. И вы, маленькая Санна, тоже проходите. Надеюсь, там наверху вы не испугались, а? Видите ли, с некоторых пор я совершенно не в состоянии подниматься на второй этаж. Покупать портал дорого и считается унизительным для мага. Всем наплевать, что не каждый маг умеет открывать портал. А толка там прибираться, когда я всего этого не вижу? «У вас повреждена нога», — осторожно сказала я. «Возможно, я могла бы помочь. У меня есть дар целителя». Он еще раз окинул меня пытливым взглядом и, как мне показалось, усмехнулся. «Милая Санна, неужели вы думаете, что я сам, будучи магом, не пытался ее лечить? Или не пытался нанимать других магов с таким же даром целителя? Но раны, нанесенные драконом, не могут быть полностью исцелены людьми. «Да вы присаживайтесь, не стойте. Поди устали? Сейчас позовем Марту, пусть принесет чаю». «Уже ночь», — нерешительно пробормотала я. Впрочем, в кресло опустилась, ноги не держали. Айта присела на край кушетки и замерла безмолвным привидением. «Ничего». Человек, назвавший себя Аланом, махнул рукой. «Я ей хорошо плачу». «Так вот». «Нога, поврежденная драконом, только драконом и может быть вылечена». Он сделал несколько шагов по комнате, силой опираясь на трость, и мне стало понятно, что на второй этаж ему в самом деле не подняться, и без того едва ковыляет. «А кто вам ее повредил?» — спросила я, полагая, что будет вежливым просто поинтересоваться. «Тот, кто прислал вас сюда», — с добродушной улыбкой сообщил Аллан. Именно поэтому я и удивился. Я должен был быть последним, кому бы Турши обратился за помощью. Вот и думай, что у него на уме. «Я все расскажу», — Ошеломленно выдавила я. Взгляд Алана впился мне в лицо, и вдруг я так остро это почувствовала, как будто короткая судорога исказила его черты. «Леанте!» — воскликнул он. «Варги меня дери!» «Да он просто издевается! Какого хаоса он вас сюда прислал? Что там такого произошло?» Ночью мы так и не поговорили толком. Алан впал в глубокую задумчивость и отправил нас сайты спать. К тому времени, когда обсуждался вопрос ночного отдыха, в гостиной появилась зевающая и заспанная Марта, молодая, остроносая и чем-то похожая на мышку, быструю и бесшумную. По тому выразительному взгляду, который бросил на нее хозяин, у меня сложилось впечатление, что этих двоих связывают куда более близкие отношения, чем отношения работодателей и прислуги. Марта при этом заметно покраснела и смущенно опустила взгляд, торопливо приседая в книксене Она отвела нас в гостевую спальню. «Вы ведь не будете возражать, если вам придется спать в одной кровати?» «К сожалению, у меня только одна спальня, где можно разместить гостей. Все прочие на втором этаже, и их надо приводить в порядок. А гости у меня слишком редкое явление, чтобы этим заниматься», — сказал Алан весьма извиняющимся тоном. Я не возражала. Наоборот, присутствие рядом Айте давало надежду на то, что Алан не отправится завоевывать расположение Лианте сей же ночью. Возможно, и он это понимал и потому уложил меня вместе с сайтой, чтобы защитить от себя самого. Спальня оказалась небольшой, но очень уютной. Высокий под потолок платяной шкаф с антресолями, круглая кровать, на которой помимо нас с могло разместиться еще как минимум двое, изящную трюму в углу у окна и обитая розовым бархатом банкетка. Покрывало на кровати тоже было розовым и расшитым крупными белыми гордыниями, а стены выкрашены нежной розовой краской. Невесомая кисия на окнах. Как будто комната эта готовилась для юной девушки. А потом девушка куда-то делась, и теперь здесь можно было оставлять на ночь нежданных гостей, вроде нас. Закрыв замартой дверь, я на всякий случай подперла ее банкеткой. Хотя, наверное, глупо. алан Мак, если захочет, то придёт так, что никто его не услышит и не увидит. Даже и без портала. А это присела на край кровати и сейчас испуганно смотрела на меня. Все хорошо, поспешно сказала я. Давай поспим, а на утро будет видно, что делать дальше. В конце концов, даже если Аллан и не друг к лорду Арктуру, то все равно мы зачем-то именно здесь. Хотелось бы знать, зачем. Подумав немного, я добавила: Может быть, уже утром появятся какие-то новости от Арктура. Может быть, он сам здесь объявится и заберет нас. Заодно и ногу Аллану вылечит. А это ничего не ответила, только вздохнула и принялась раздеваться. Я последовала ее примеру, и, оставшись в одних сорочках и панталонах, мы нырнули под подстегнутое ватное одеяло. А это не смело придвинулось ко мне, и так, согревая друг друга, мы и уснули. Разбудило меня осторожное прикосновение к плечу. В комнате было светло, и я увидела, как надо мной склонилась Марта. Женщина поднесла палец к губам, призывая к молчанию а затем шепотом сказала. «Хозяин приглашает вас выпить чаю. Девочка пусть спит, я ее позже накормлю завтраком». Надо же, она отодвинула банкетку, а я спала так крепко, что и не услышала. Я кивнула, скользнула босыми ступнями на пол. На трюму уже стояли медные тасы и кувшин с водой. По спальне плыл легкий аромат цветущего шиповника. «Я принесла вам умыться», — также шепотом пояснила Марта. «Потом покажу, где уборная». «Пожалуйста, не заставляйте себя долго ждать». Я, дарив меня, напоследок безупречно вежливой улыбкой скрылась. Я оглянулась на спящую Айту. Надеюсь, она не испугается, не обнаружив меня рядом. Тихонько умывшись розовой водой, я поспешно оделась и вышла. Алан ждал меня в той самой гостиной, где мы встретились вчера. Он стоял, повернувшись лицом к окну. Обернулся. В отличие от ночи, он был одет с иголочки, как и подобает небедствующему Саннарумагу в темно сером костюме «двойки» в свежей сорочке. Волосы, гладко зачесанные назад, открывали высокий лоб с изрядными залысинами, почему-то делая Алана похожим на городскую ворону, серую и носатую. На столе, покрытой белой накрахмаленной скатертью, красовались фарфоровый чайник с сизыми узорами, чашки, блюдца, розетки с вареньями, корзинка с румянами и, скорее всего, еще горячими булочками. В гостиной было светло, опрятно. Лишь оплывшие свечи в подсвечниках напоминали о бессонной ночи. Саннер, я манерно поклонилась, так как и должна кланяться девушка из хорошей семьи. «Санна», — он дернул уголком рта без намека на улыбку. «Прошу вас, присаживайтесь. Думаю, мы можем выпить чаю и спокойно все обсудить». «Благодарю вас». Я присела за стол, и Алан собственноручно налил мне ароматного напитка. Запахло мятой и малиной. Я всегда любила это сочетание. Свою чашку он тоже наполнил. «Прошу вас, угощайтесь. Ни в чем себе не отказывайте». Я с тоской посмотрела на булочки. Конечно же, я любила сдобу, но... Сперва разговор. «Благодарю», — повторила я. «Ну, давайте обсудим все, раз уж так получилось». «Как скажете». Аллан невозмутимо сделал несколько глотков горячего напитка, глядя на меня поверх чашки. «Расскажите подробно, что произошло перед тем, как Санарши вас сюда отправил», — попросил он. Я вздохнула. Тяжело было все пересказывать малознакомому человеку, и все же, думаю, у меня получилось. Я старалась не вдаваться в подробности, набросала картину событий в общих чертах. О том, что мы собирались пожениться, и о том, что на остров нагрянули варги. Арктур, кажется, счёл, что меня лучше убрать с острова. Он подозревал, что варги, вероятно, были привлечены мной. «Естественно», — согласно закивал Алан. они, или, что скорее всего, их предводитель, почуяли наличие Леанте, так же ясно, как чувствую вас я. Большой соблазн должен заметить для существ, связанных с магией. Ну и вот, я здесь». Понуро закончила я. Аллан усмехнулся, затем взял булочку, разрезал ее вдоль и принялся намазывать джемом. А потом вдруг протянул ее мне. «Угощайтесь, Санна Кора. Вы сидите и боитесь что-нибудь взять. Видите ли, из всей этой истории я не понимаю только одного — почему я? Мы ведь не то, что друзьями не были. Мы дрались на дуэли, и я остался калекой. Зачем он прислал вас именно сюда?» Я растерянно взяла булку. «Не знаю. Он, правда, ничего такого не говорил. И мне жаль, что у вас такая беда с ногой. Если бы я могла, то вылечила». Алан сидел, подперев кулаком подбородок, и смотрел на меня с прищуром. Потом спросил. «А скажите, Санна Кора, лорд Арктур, единственный, кто желал ваш дар? Ну, помимо варгов». Я вспомнила Фейдерлина и невольно поморщилась. «Был один маг», — смущенно пробормотал, опуская глаза. «Он тоже понимал. Но дракон меня не отдал, потому что я его Тауре». Алан откинулся на спинку стула и рассмеялся. опасное сочетание. Тауре или Анте. Вот и скрутили старину Арктура. Я прямо доволен, да». И снова уставился на меня, но уже с улыбкой. «Что же с вами делать, Санна-Кора?» Наконец мне стало понятно, почему я и почему сюда. И почему? Потому что здесь последнее место, где вас будет искать этот другой маг. Но это не снимает моего последнего вопроса. Что мне с вами делать? В самом деле, что? Что со мной может делать маг в своем доме? Невольно я стиснула пальцами чашку. Невинный, в общем-то, вопрос. И точно так же понятно, что этот маг Аллан Не обязан мне помогать. Да и вообще может вышвырнуть на улицу вместе с Айтой. А лорд-дракон тот еще шутник. Но надо же, додуматься отправить свою невесту к своему бывшему врагу. Мне кажется, я изо всех сил пыталась говорить спокойно. Стоит дождаться новостей от Арктура. Возможно, он появится здесь уже сегодня. И наверняка... Да, наверняка он щедро отблагодарит вас за помощь. А если он не придет? Алан приподнял бровь. Это столь простое предположение поставило меня в тупик. Не придет. Это как? Разве с ним может что-то случиться такого, о чего он обо мне забудет? Я мотнула головой. Он придет обязательно. Дракон не бросает свою Таури. Как думаете, сколько можно ждать? Да хоть всю жизнь. Чуть не крикнула я, но вовремя сдержалась. Алан явно не тот человек, с которым можно говорить на языке эмоций. Нужно было что-то предложить, что-то ценное, что ему не предложит никто. Конечно, самой ценной платой было бы исцеление, но он уже дал понять, что у меня не получится. Тогда что? И, потупившись, я продолжила. «Саннар, я могу взять на себя заботу о вашем доме. Не скажу, что многое умею, но буду стараться. Готова работать просто за кров и пищу». Он фыркнул. «Я вас умоляю, Санна. Я не настолько стеснен в средствах, чтобы не нанять прислугу, если мне таковая понадобится». Вспыхнув, я понурилась. «Но вы же не будете требовать...» И едва слышно закончила. «Мой дар». «Не отказался бы, знаете ли», — внезапно весело ответил маг. «Но я так понимаю, что как раз его вы мне и не предложите. Ладно вам, не обижайтесь» добавил примирительно. «Обойдусь. Я неодержим мечтой о всевластии. Он замолчал о чем то видимо, задумавшись. Я тоже сидела молча, не зная, что говорить и что делать. Можно было бы попросить у него денег в долг, чтобы добраться до Кордилия, разыскать отцовского нотариуса. Но ведь Арктур отправил меня сюда, и, значит, дожидаться его тоже следовало здесь. Тем временем в гостиную неслышно вошла Марта. Я невольно проследила за ней взглядом. Она казалась очень милой, эта молодая женщина, и хоть и походила на мышку, все же была доброй мышкой. Одно то, как она смотрела на своего хозяина, с теплом и почти с материнской заботой, дорогого стоило. Он тоже смотрел на нее, взволнованно и чуть смущенно. Как будто Марта в самом деле ему нравилась, а он не знал, что делать с тем, что у них такое разное положение в обществе и воспитание. Когда Марта вновь вышла, взглядала на потяжелел, остановившись на мне. В черных глазах как будто тлели угли. Послушайте, Санна Кора, кажется, я придумал вам применение, пока дракон сюда не явится. Отработайте гувернанткой, а затем приведете в порядок мою библиотеку. Если Арктур Ши — неконченная сволочь, он все-таки будет должен мне сказать спасибо и вылечить ногу. Гувернанткой? Я не поверила собственным ушам. А что, не справитесь? Читать и писать, я так полагаю, вы умеете. Этикету тоже обучены, так? Я кивнула, а на языке вертелся вопрос, а кого, собственно, мне предстоит воспитывать? Ведь детей я пока что не увидела. Марта, веско произнес Алан, сверля меня горящим взглядом. Я хочу, чтобы вы хотя бы попытались сделать из нее леди. «Я бы и сам этим занялся, но, боюсь, я не великий знаток того, как должны вести себя в обществе, благородная Санна. Ну, как правильно одеваться, как причесываться, что допустимо съедать на званом обеде, а что будет расценено как вызов общественному мнению. Ну, вы поняли, да?» Я растерянно кивнула. «То есть Аллан сейчас мне предложил заняться воспитанием служанки, но зачем?» На этих условиях вы можете оставаться в моем доме, сколько сочтете нужным. Спокойно сообщил маг. Добавим к этому еще и умение молчать, чтобы все комушки в окрестностях никогда не узнали, откуда в моем доме взялась прилично воспитанная молодая женщина. Что скажете? Скажу, что завтра меня заберет Арктур. Подумала я. Желание Алла казалось мне чудачеством, но вслух я ответила. «Разумеется, Саннар. Я с радостью займусь образованием Марта и вашей библиотекой. Тем более, что, полагаю, в скором времени вы сможете туда подниматься самостоятельно». И тут с опозданием до меня начал доходить смысл происходящего. Все было так просто. Алуну всего лишь хотелось видеть Марту в несколько иной роли. Но он не мог просто так взять и жениться на собственной служанке. Его бы осудили все. И точно так же он не мог обратиться никому поблизости чтобы эту самую служанку сделать санной нужен был кто то неболтливый и желательно не местный чтобы потом уехал и тут как снег на голову свалилась я так за кров и еду я стала гувернанткой а еще Аллан возложил на меня обязанности по наведению порядка в погребенной под слоем пыли библиотеки хорошо что у меня появилось дело потому что просто сидя в кресле Я бы сошла с ума от беспокойства и горя, которые усиливались день ото дня. Каждый вечер я ждала, что вот-вот звякнет колокольчик внизу, и на пороге появится Арктур. Но он не пришел Ни на следующий день, ни через день, ни через неделю.